Полярная звезда. В моё северное окно жутковато светит полярная звезда, сияет долгими адскими часами непроницаемой темноты. И когда на календаре осень, и ветры с севера завывают и проклинают всё подряд, А в короткие утренние часы под убывающим месяцем красноватые кроны деревьев на болоте перешептываются друг с другом, я сижу возле окна и наблюдаю за этой звездой. Проходят часы, и Кассиопея соскальзывает вниз, тогда как большая медведица выползает из-за пропитанных болотными испарениями деревьев, покачиваемых ночным ветром». Перед самым рассветом Арктур красновато мигает над расположенным на возвышении кладбищем, а волосы Вероники загадочно подмигивают стаинственного востока. Но полярная звезда продолжает злобно светить на том же самом месте на черном своде, мерзко помигивая, как вперевшийся болезненный взгляд, силищегося передать какое-то загадочное сообщение, однако не способного вспомнить ничего, помимо лишь того факта, что когда-то обладал этим известием. Иногда, когда на небе пасмурно, мне удается заснуть. Я хорошо помню ночь большого северного сияния, когда над болотом поигрывал ужасающими вспышками дьявольский огонь. Только когда его закрыли облака, мне удалось заснуть. Под убывающим месяцем я впервые увидел город». Он лежал, тихий и сонный, на странном плато, высоко в горах, между двумя странными пиками. Стены и башни его были из мертвенно-бледного мрамора, как и его колонны, купола и мостовые. На мраморных улицах возвышались мраморные столпы, на верхней части которых были вытесаны лица суровых бородатых мужей. Воздух был теплым и неподвижным, и над всем этим, всего в десяти градусах от зенита, сияла эта стерегущая полярная звезда. Я долго рассматривал город, но день всё не наступал. Когда красный Альдебаран, мерцающий низко над горизонтом, но никогда не заходящий, прополз четверть своего круга, Я заметил огни и движения в домах и на улицах. Обитатели, одетые странно, но в то же время благородные и знакомые мне, прогуливались и говорили под убывающим месяцем мудрые слова, на языке, который оказался мне вполне понятен, хотя и не был похож ни на какой из известных мне языков» и когда красный Альдебаран совершил еще чуть более половины своего кругового пути, снова установилась темнота и молчание. Пробудившись, я оказался уже не тем, кем был раньше. Над моей памятью тяготело видение города, а в душе вставало другое смутное воспоминание, в природе которого я тогда не был уверен. После этого, в те ночи, когда было облачно, и я мог спать, я зачастую видел город. Иногда его согревали желтые горячие лучи солнца, которое не закатывалось, а описывало круг низко над горизонтом. А в ясные ночи полярная звезда глядела так злобно, как никогда раньше». Со временем я стал задумываться, какова моя роль в этом городе на странном горном плато между странными пиками. Сначала я довольствовался наблюдением за его жизнью в качестве вездесущего бестелесного зрителя». Но затем у меня возникло желание определить свое отношение к ней и высказывать свои мысли тем суровым людям, которые каждый день вели беседы на общественных площадях. Я сказал себе, «Это не сон». Ибо чем я могу доказать, что более реально та, другая жизнь в доме из камня и кирпича к югу от мрачного болота и кладбища на пригорке, где каждую ночь в мое северное окно заглядывает полярная звезда? Однажды ночью, слушая ораторов на большой площади, где стояло множество статуй, я ощутил в себе перемену, и внезапно понял, что перестал быть призраком и обрел материальную форму. Я больше не был чужеземцем на улицах Олатоя, города, расположенного на плато Саркия, между пиками Нотон и Кадифонек. В этот момент говорил мой друг Алос, и речь его радовала мою душу, ибо это была речь настоящего мужа и патриота». Этой ночью поступило известие о падении Дайкоса и наступлении инутов, злобных желтокожих карликов, появившихся пять лет назад откуда-то с запада, опустошавших приграничные области нашего королевства и осаждавших многие наши города. Захватив укрепление у подножия гор, они могли теперь вторгнуться на плато, Пусть даже каждый гражданин будет сражаться с ними за десятерых. Эти коренастые негодяи были сильны в военном искусстве и не придерживались понятий чести, которые удерживали наших рослых сероглазых ламарцев от завоевательных походов. Алос, мой друг, был командующим всех сил Плато и нашей последней надеждой. Спокойно и уверенно он говорил о нависшей над нами угрозе и призывал жителей Олатоя, храбрейших из ломарцев вспомнить славные традиции предков, которые, когда им пришлось двинуться на юг из зобны, отступая от надвигающегося ледника, когда-нибудь и нашим потомкам придется отступать от него же с земель Ламара, доблестно разгромили волосатых длинноруких каннибалов-гнобкехов, преграждавших им путь. Мне Аллас не позволил участвовать в боях, потому что я был слабым и подвержен непонятным обморокам при физических и нервных нагрузках». Но мои глаза считались горожанами самыми зоркими, потому что я ежедневно долгие часы изучал панакотические рукописи и премудрость забнийских отцов. Поэтому мой друг, не желая моей бесполезной гибели в схватке, оказал мне великую честь, доверив один из важнейших постов». Он отправил меня на сторожевую башню Тапнен, где я должен был послужить глазами его армии. Если инуты попытаются пробраться к цитадели по узкому проходу, огибающему пик Нотон, чтобы захватить гарнизон врасплох, мне следовало огнем подать сигнал, предупредить воинов и спасти город от такой угрозы». «Я в одиночестве направился на башню, потому что все крепкие телом люди были нужны для обороны горных проходов. Мой мозг был болезненно возбужден и сильно утомлен, ибо я не спал несколько суток, но намерения мои были твердыми, поскольку я любил свою родную страну Ломар и мраморный город Алатоя, лежащий между пиками Нотон и Кадифанек». Но когда я оказался на самом верхнем этаже башни, то увидел серп убывающего месяца, красный и зловещий, мерцающий сквозь дымку испарений над далекой впадиной банов. А через окошко в кровле смотрела бледная полярная звезда, подрагивающая, словно живая, и глядящая искоса, словно недруг и искуситель. Мне показалось, что душа ее вкратчиво нашептывает, убаюкивая меня и внушая предательскую дремоту отвратительным рифмованным обещаниям, повторяемым снова и снова. Дремлешь, наблюдатель, до поры шесть и двадцать тысяч лет минует, и тогда вернешься в тот же круг, где горят в отчаянье миры, Звёзды светят яростно, в злобе, притупляя боль, суля забвенья. Но едва забудешь опасенье, постучится прошлое к тебе». Тщетно я боролся с овладевающей мной дремотой, пытаясь сопоставить как-то эти странные слова со знаниями, подчерпнутыми из пнакотических рукописей. Моя голова отяжелела и, покачиваясь, склонилась на грудь. А когда я снова поднял взгляд, уже во сне, из окна на меня злорадно смотрела полярная звезда над зловеще покачивающимися деревьями на спящем болоте. И мне не удалось проснуться. Охваченный стыдом и отчаянием, я кричал время от времени — умоляясь снящихся мне существ разбудить меня, потому что инуты могут прокраситься через проход, огибающий пик Нотон, и захватить цитадель врасплох. Но эти существа, демоны, смеялись надо мною и говорили, что я брежу. Они насмехались надо мною, спящим, а коренастые желтокожие враги уже, наверное, молчаливо подбирались к оборонявшимся». Я не справился со своим заданием и предал мраморный город Олатоя. Я не оправдал надежды Алуса, моего друга и командира. Но призраки из моего сна по-прежнему смеются надо мной. Они говорят, что страна Лумар существует только в моих видениях. Что в тех краях, где полярная звезда стоит высоко, а красный альдебаран крадется вдоль горизонта, уже давно, тысячи лет, нет ничего, кроме снега и льда. И обитают только низкорослые желтокожие туземцы, прозябающие в этом холодном крае и называемые эскимосами». Терзаемый чувством вины, отчаянно пытаясь спасти город, отвести от него угрозу, я безуспешно старался пробудиться от этого чудовищного сна, в котором я пребываю в доме из камня и кирпича к югу от мрачного болота и кладбища на пригорке где каждую ночь в мое северное окно заглядывает полярная звезда, злобная и чудовищная, посматриваясь с черного небосвода, издевательски подмигивая, как уставившийся глаз сумасшедшего, силищегося передать какую-то весть, но не способного вспомнить ничего, кроме того, что когда-то знал какое-то известие.